около аэропорта Борисполя утих вой сирен и только усиленная охрана свидетельствовала о происшествии ожидающие своих рейсов наконец-то отправились в пункты назначения а вновь прибывшие стали проходить таможню быстрее чем это было час назад тем не менее каждый пассажир проходил тщательный досмотр и сверялся с фотографией странного человека в считанные секунды расправившегося с охраной аэропорта при этом забрав облик одного из них. Молодым солдатикам, стоявшим сейчас в оцеплении по периметру аэропорта, конечно же, не рассказывали всей истории. Им просто дали фотографии с распоряжением взять живым или мертвым, в случае сопротивления открывать огонь. Один из пареньков был на таком задании впервые. Ему было всего 19. Огромные мечты. После армии поступление в юридический институт будет не таким сложным. А если повезет, то сразу пойдет работать в милицию. Быть следователем – это чудесно. Хорошая зарплата, жилье, да еще длительный оплачиваемый отпуск. Ради такого стоит пострадать два года в гвардии. Потом, ведь не каждому так везет. Армия для избранных или для таких, как он, у которого дядя – полковник». Он рассказывал по аэропорту, чтобы убить время. Им даже не дали нормально поесть, да и в туалет он, по правде говоря, сходить не успел. Перед обедом прозвенела тревога, их всех собрали в автобус и привезли сюда. Кажется, сейчас на него никто пристально не смотрит, и он может отлучиться. Не спеша, словно обходя периметр, он направился к комнате с большой буквой М на дверях, перевесив автомат за спину. Солдат принялся возиться с камуфляжем, который будто был застегнут на сотни пуговиц. За спиной послышался шорох. В доли секунды автомат был уже в его руках и направлен в сторону шуршания. Из-за двери одной из кабинок донесся хрип, словно кто-то задыхался. Посмотрев вниз, он увидел ноги, которые судорожно елозили по кафельному полу. Думать некогда! Ударом ноги он открыл кабинку и увидел, как, сидя на крышке унитаза, от страшных судорог извивался мужчина. Его лицо было обезображено от боли. Он сильно откашливался самокротой с кровью. Глаза были закрыты, а зубы издавали скрежет. «Что с вами? Вам плохо?» Солдат бросил автомат и кинулся к бедолаге. Он даже не успел подойти достаточно близко. Как вдруг глаза человека открылись и в моложавого солдатика впился цепкий взгляд. Тотчас же крепкие пальцы правой руки сдавили горло рядового. Когда он понял, что лицо мужчины приобретает облик того самого человека, которого они ищут, было поздно звать на помощь. Он почувствовал, как что-то острое вонзилось в живот. Лицо нападающего, искривленное странными судорогами, стало мутнеть в его глазах, пока вовсе не исчезла. Редовой с каменным лицом, поправив одежду, вышел из дверей туалета с автоматом на перевес и твердыми шагами направился к центральному выходу. Казалось, он задался только одной целью покинуть здание аэропорта. Он шел, не обращая внимания на суету и не заметив то, что чуть не сбил старшего по званию. Его интересовал только выход. «Рядовой, внимательней!» отреагировал капитан взвода, удивившись, что тот даже не извинился, но решил разобраться позже. Капитан еще раз посмотрел вслед спешившему парню, а сам скрылся за дверями с большой буквой «М». Он подошел к длинному ряду умывальников, над которым во всю стену висело громадное зеркало. Он умылся, набрал в рот воды, ополоснул его после съеденного хот-дога И не успев выплюнуть, увидел в отражении того самого рядового в одном нижнем белье С бледно-синим лицом и без сознания Тот валялся на кафельном полу напротив кабинки Он проглотил воду вместо того, чтобы выплюнуть И, помедлив не более двух секунд, кинулся действовать Агента уже и след простыл Капитан летел, распихивал всех локтями, пробиваясь вперед Он орал в рацию так, что его слышали все подопечные и без нее. Опять началась паника, а давка стала еще сильнее. Кто падал на пол лицом, кто прятался под кресло, а самое любопытное, смотрели во все глаза. Все было словно в голливудском боевике. Солдаты и охрана догоняли якобы молодого солдатика, который принялся обижать, когда понял, что шумиха поднята из-за него. Рядовой выскочил во двор резко повернулся и открыл огонь из автомата по своим товарищам. Стрельба привела к еще большему переполоху. Пули попадали в витринные стекла центрального входа, которые, разлетаясь брызгами, осыпали зевак осколками. Были ранены несколько пассажиров и человек пять из гвардии. Выстрел снайпера прекратил автоматную очередь. Молодой солдатик сначала упал на колени, а потом повалился на бок. на Насмерть сраженный в голову. Санитары сразу кинулись к раненым, а капитан дал указание прекратить наблюдение и привести в порядок ситуацию в аэропорту. Сам подошел и присел около тела странного террориста. Он готов был поспорить на миллион, что это тот самый рядовой, которого он растил целый год. Как произошло перевоплощение, он не знал. Затем капитан встал и направился к выходу из аэропорта, размышляя над тем, как поскорее прекратить царящий тут хаос. Его мысли перебил молодой подопечный. «Товарищ капитан, так вы и вернулись?» – спросил он, не скрывая удивления. «Откуда?» «Я видел своими глазами, как вы сели в джип пару минут назад и, отдав указание, уехали! «Какое указание?» Он не мог понять, о чем говорит этот побледневший мальчишка. «Вы сказали всем оставаться здесь! Машины отправили в часть, а сами поехали в другую сторону!» «С тобой все в порядке?» «Да, товарищ капитан!» «Простите, я, наверное, не понял вашего плана!» «Какого плана? Ты что, пьян? О чем ты лепечешь?» «Простите!» Такого больше не, не повторится. В этот момент к капитану подбежал сержант и отрапортовал. «Ваше указание выполнено!» «Да что с вами!» Капитан терял терпение. «Какое еще указание?» «Подать вертолет на школьную площадку Борисполя! Он будет там через пару минут!» Капитан замер и, поняв в чем дело, кинулся к туалету. Тело удушенного рядового, конечно же, не было. Только использованные шприцы, небрежно брошенные за унитазом. Это был отличный трюк. Они погнались за настоящим солдатиком. А преступник остался здесь и каким-то образом перевоплотился в несчастного военного. Капитан гвардии был взбешен. Теперь убийца заполучил его облик мчиться в его военном джипе к вертолету и к тому же этот наглец командует его подопечными не дайте ему сесть в вертолет отдал он четкое указание в рацию кому как кому мне это было похоже на безумие он бы еще отдал распоряжение пристрелить двойника так эти зеленые солдаты уложат его настоящего ладно отбой! «Срочно найдите мне машину!» Он бежал, чтобы не упустить самого себя. Уже у входа его остановил медэксперт и сказал всего пару слов, еще более прояснившие картину. «Этот рядовой был под воздействием неизвестного наркотика. Я такой химической реакции еще не видел. Я нашел место укола, это был живот. Наркоманы сами себе колют по-другому». А этот препарат был введен насильно Это придало еще больше ярости И капитан ринулся к первой попавшейся машине